Днем Азамат с Киром снова маются. Ребенок стабильно отказывается заниматься чем угодно вообще, а Азамат все придумывает новые и новые способы продуктивного времяпрепровождения. Ну а что? Что ты собираешься делать? Кипятится Азамат после того, как ребенок категорически заявляет, что не собирается играть в бродилку на боке и в лес с Азаматом тоже не пойдет. Кир снова пожимает одним плечом, глядя в сторону. «Отлично, фыркает Азамат. Очень содержательно. Ну, сиди ковыряй в носу, раз так, а я пойду гулять». «Ты охотится?» – спрашиваю. «Нет, так просто проветрится». Немного успокаивается он. «Возьми Алика, выгуляй. Ты, Азамат, не хочешь сходить?» Я задумываюсь. Оставлять Кира одного неохота, да и в лесу в это время года ничего интересного нет. Сегодня не хочу, говорю. Мне на лыжах лень, а тебе надо побегать, спустить пар. А заматкивает, подвешивает на себя мелкого и уходит. Я достаю те нитки, что вчера успели распутать. Сажусь на диван, ставлю в буки передачку про животных. Помочь? – осторожно, – спрашивает Кир. Я рассматриваю свое барахло, пытаясь придумать, в чем мне можно помочь. Для вязания мне больше ничего не нужно. Разве что попросить его мне материалы для гобелена заготовить. Шарфик-то не века меня займет. «На вот, намотай нитки на челнок», — говорю. Кир охотно берет у меня деревяшки и клубки и принимается мотать, но притормаживает. Тут один челнок с заусенцем. Хотите, я аж Какие-то слова знаешь, оказывается, — хихикой я. Я думала, ты только умеешь говорить «нет» и ругаться. Кир слегка краснеет. Ну, а шкурь, а шкурь, разрешаю. Можешь и вот эти три тоже обработать. Они совсем шершавые, я потому ими и не пользуюсь. Кир бежит в чулан, роется там, потом возвращается с наждачкой и рулоном оберточной бумаги, которую расстилает на ковре, чтобы не напылить, и садится шкурить. Со временем он все чаще заглядывает в мой бук, где показывает что-то про лягушек. «А какой это язык?» – спрашивает он. Точнее, он-то спрашивает какой это диалект или говор, имея в виду региональные варианты муданского. «Это всеобщий», – говорю. «На нем говорят на других планетах». «И вы его понимаете?» «Ага». «Ух ты!» – Кир смотрит на меня с восхищением. «Азамат тоже его понимает», – говорю. «Ну, он-то ясно», – протягивает Кир. «Почему ясно?» Ну так он мужчина, ты еще император. Конечно, он все знает. Сознаниями не рождаются, говорю. Он в свое время много учился, чтобы много знать. Конечно, для этого нужен ум и терпение, но, в принципе, никто не мешает тебе выучиться столько же. Я же не смогу понимать этот всеобщий, пожимает плечами ребенок. Это еще почему, удивляюсь я. Так я безродный. Был. Теперь ты... Очень даже родной. Да и вообще, это не важно. И имя у меня глухое, гнет свою линию Кир. Это вообще ни при чем. Вон Тирбирж прекрасно говорит на всеобщем языке. Кир с подозрением косится на меня. Да, конечно. Этому же учат не в школе, а в клубе. Может, так ему понятнее? Но я ведь не могу ходить в клуб. Кто тебе сказал? Прожаюсь я. Конечно, можешь. «Да? А почему тогда отец сам хотел меня учить?» «Он думал, что у него будет лучше, чем в клубе», – Пожимаю плечами. «И вообще он хотел проводить с тобой время. Но если ты хочешь в клуб, пожалуйста, иди. Вот вернемся в столицу, там и выберешь. Я знаю, что старейшина Асундул клуб ведет». «Не надо старейшин», – быстро говорит Кир. «Ах да, прости, забыла, что ты их не любишь». Ну, посмотрим. Наверняка найдется подходящий клуб. Их в столице сотни. Кир задумчиво кивает и снова упяливается в бук. А про что там говорят? Рассказывают, как разные лягушки защищаются от хищников. Отвечаю. Кир некоторое время вслушивается. Даже шкурить прекратил. А в этом языке, говорит он, используя на сей раз правильное слово, есть буквы? Есть Киваю. только они не такие, как в муданжском. Заново учить придется, уточняет Кир, но без отвращения. Ага, но их меньше. А слова там есть? А как же? Кир еще немножко слушает, потом вздыхает и устраивается поудобнее, чтобы шкурить дальше. Я лезу в бук и подключаю муданские субтитры к передаче. За это следует благодарить команду книжников Унгутца, стремительно переводящую на муданжские избранные тексты земной культуры. Их представление о важнейших текстах не совсем совпадает с моим, но тоже имеет под собой основания. Они начали с книг и фильмов об образовании и устройстве Земли, плавно перейдя на биологию и географию, поскольку считают, что планета и ее природное население То есть растения, звери и боги определяют человеческую культуру. Вот говорю, теперь внизу будет написано, что они там говорят. Кир впивается взглядом в экран со всем вниманием, на какой способен подросток. Челноки забыты, но я не в накладе. С нужной скоростью ребенку читать тяжело, но он очень старается. Глаза так и бегают туда-сюда, аж рот приоткрыло сердце. Через две передачи. И, связав несколько сантиметров, я решаю, что ребенку пора отдохнуть и останавливаю плейлист. «Пойдем обед готовить», – говорю. Кир нехотя отрывается и трет глаза. «Еще бы! Два часа саба читать!» Мы в атмосфере дружеской тишины варим суп, запекаем мясной рулет и жарим гречку. После визита маменьки осталось несколько пачек. И Азамат неожиданно проникся нежностью к гречке – жареной на бараньем жиру с луком. Она так пахнет бараном, что Кир явно считает ее мясом и выпрашивает у меня пару ложек до обеда. «Давай теперь делать какой-нибудь сладкий пирог. Ты с чем хочешь?» Кир хмурится и внезапно делает ровно такое выражение лица, как когда Азамат ему предлагает поиграть. «Здрасте, приехали!» «Ни с чем!» «Значит, будет без ничего!» – пожимаю плечами. В крайней тумбочке стоит мешок с мукой. Начерпай оттуда два стакана. Кир лезет в мешок и косится на меня. Это не мука, тут что-то белое. Это мука, только не ячменная, а из пшеницы. Она у вас на Муданге не растет. Я ее с другой планеты заказываю. Мука с другой планеты, поражается Кир и принимается хохотать. Вы бы еще траву оттуда привезли или шишки. «Ладно, ладно, хмыкаю, ты не пробовал еще ничего из нее, а смеешься». Кир начерпывает мне два стакана и под чутким руководством просеивает их сквозь сито. Мне-то обычно лень, но раз есть рабочие руки. Я замешиваю тесто и предоставляю Киру его разминать. Потом скатываю в колбаску, режу и показываю, как раскатывать. А потом сижу в кресле и любуюсь, как он старательно творит чудеса скалкой. У меня так ровно, и никогда в жизни не выйдет. Ну вот, говорю, когда образуется целый стол заготовок. Теперь мажем маслом, посыпаем сахаром, скручиваем, складываем, режем и в духовку. Кир с упоением делает плюшки, как будто это не булочки съел и нету, а скульптура на века. Смазывает так, чтобы масло не заходило за край, чтобы все хорошо прилипло куда надо. Режет ровно посередине, разворачивает сердечком, еще с боков прижимает немножко, чтобы пошире вышло. Короче, дорвался человек до креатива. Плюшки в этом смысле дело благодарное. Я тоже в детстве любила их лепить. Когда два противня загружены в духовку, ребенок даже немного расстраивается, что такое интересное занятие кончилось. К обеду подтягивается азамат с голодным Аликом. Так что я ухожу кормить мелкого, а когда возвращаюсь, у нас все по-прежнему. Кир мрачно сидит в углу, а Замат пытается рассказывать, каких зверей видел в лесу, но ребенок упорно всем своим видом показывает, что ему неинтересно. Зато хотя бы он ест свои плюшки. Не то, чтобы я считала, что сладкое и хлебное необходимо для ребенка, но ведь странно, что вчера он так категорически отказался. Да и сегодня был не в восторге от мысли о пироге. Какая такая травма детства может быть связана с выпечкой? Азамат, впрочем, моего облегчения по поводу плюшек не разделяет, хотя и наворачивает их за двоих. Он хмур и беспокоен, косится на Кира, то и дело порывается что-то сказать, но в последний момент передумывает. К счастью, вскоре приходит Хос, получивший нашу записку. Он скребется когтями в дверь, как кошка. На нем все тот же бирюзовый костюм, а поверх него расшитая серебром куртка. Вид совершенно уголовный. «Напугал», — сообщает вместо «Здрасте». «Беру банку, а она говорит». «Мы смеемся. Прости, но мы не придумали, как еще тебе передать послание». «Скажите птицам», — пожимает плечами хос. «Они повторят». На ферму мы отправляемся всем вместе, кроме Филина, который по-прежнему ужасно боится Хоса. Хос прилипает к стеклу и с мурчанием и визгами таращится на проплывающую под нами землю. Так высоко он еще никогда не забирался, и это его очень веселит. Киру передается его возбуждение, так что он прилипает к другому окну и тоже радостно вопит. Стоит Унгутсу хоть чуток вздрогнуть. Алик пищит вообще непрерывно. Ферма находится в очень живописном месте. С юга дол, с севера горы, в нашу сторону на запад лес, а на восток луга, где трава до сих пор не пожухла. Фермер выходит к нам, изумленный до предела. Ахмадхон, что стряслось? Да вы всей семьей. Что-то с домом? Ничего, малычин. Мы просто выбрались на прогулку и решили залететь к тебе. Ничего, что без приглашения. По лицу фермера явно видно, что чего, еще как чего. Но он вежливо соглашается. Мы заходить не будем, успокаивает его замат. А вот сыновей-то кликни, дело есть. Малычин, стараясь не поворачиваться к нам спиной, стучит в окно и вопит открывшему, чтобы все выходили. Император пожаловал. Сыновья высыпают гурьбой, тут явно уже и внуки присоединились. — Доброго здоровья вам, работающие мужи! — вежливо здоровается Замат. И вам счастливого дома, Ахматхон. — шелестят обескураженные мужики и ребята, пояс наклоняясь. — Я вот хочу вас кое с кем познакомить! — с хитрой улыбкой продолжает муж и выталкивает вперед Хоса который немного нервничает от такого количества людей в непосредственной близости. «Знаете его?» У старших округляются глаза. «Вы демона поймали, что ли?» Хос тихо рычит, но я глажу его по спине, и он замолкает. «Мы его не поймали», спокойно объясняет Азамат. «Мы с ним подружились, и очень вас прошу, не называйте его демоном. Он этого очень не любит и сразу злится». Зовите его хозяин леса. — Из чего захотел, кот драный? — бормочет один из старших сыновей, рассматривая хоса. Тот прижимает уши и фыркает. Мужик шарахается. — Тихо, тихо! — осаживает обоих азамат. — Не надо ссориться. Право слово, вам не трудно будет называть его так, как ему нравится. Хозяин леса согласен приносить вам дичь из лесу в обмен на сурков. Как вам такая идея? Да он у нас этих сурков и так тырит, разводит руками фермер. Вот потому я и привел его сегодня сюда, чтобы все обсудить. Он не будет больше воровать сурков, если вы согласитесь обменивать их на дичь. Ага, не будет он. Как же? Ворчит все тот же старший сын. Азамат переступает так, чтобы смотреть ему в глаза. Если кражи повторятся, «Сообщите мне, я сам с ним разберусь. Но вот если кто из вас причинит вред хозяину леса, тот тоже будет иметь дело со мной, а как бы не с самым Ирликхоном». Мужик вздрагивает и пригибает голову. «Так точно, Ахматхон!» «Вот и замечательно!» Азамат расплывается в радостной улыбке. «Так как, согласны меняться?» «А сколько давать-то?» хмуро спрашивает фермер. «И какая дичь!» «Олень!» — говорит Азамат. «Ого!» — ахает фермер. «И сколько же сурков за оленя?» Азамат косится на хоса. Хос на Азамата. Потом показывает скрюченные пальцы. Один на одной руке, пять на другой. «За одного оленя пять сурков», — переводит Азамат. И добавляет. «Только не в первые два месяца весны, «Остальной год? Пожалуйста». Фермер переглядывается с сыновьями. «За пять сурков целого оленя? Это очень здорово!» Говорит, наконец. «Неужто взрослого?» Хоз неопределенно пожимает плечами. «Ему все равно, какого!» Говорит Азамат. «Какого скажете, такого и принесет». «Как же вы понимаете, чего он хочет?» Интересуется кто-то из молодых. «Моя жена со всякой тварью общий язык найдет» ухмыляется замат. Ему верят беспрекословно. Ну что ж, можно попробовать, осторожно говорит фермер. Но до первой кражи, и чтобы уважаемый хозяин леса тоже никому мне тут вреда не причинил. Хос легко кивает. Нужны ему эти сопливые фермерские дети. По рукам, неуверенно произносит фермер, рассматривая когтистую лапку хоса. На муданге по рукам ударяют не ладонь в ладонь, а кулак в кулак. Хос с этим жестом явно плохо знаком. Долго складывает кулак нужным образом. Потом легонько тыкает им в кулак фермера, который стремительно убирает руку. Стоит им сеприкоснуться. прикоснуться. Хир, стоящий чуть позади меня, прыскает от смеха. Вот и отлично! Покровительственно улыбается Замат. Ну, раз уж мы здесь... Давайте мы кое-чего подкупим к столу. Лиза, у тебя есть пожелания?» Список пожеланий еще с прошлого приезда висел на холодильнике, так что я быстренько разбираюсь с закупками, подключив к делу одного из младших фермерских сыновей, которого я в начале осени лечила от ангины. Он без проволочек и лишних реверансов выносит мне все желаемое и получает от меня помимо денег бесплатное благословение. Фермерское семейство снова кланяется на прощание, и мы тоже. Хос, получивший от меня шарку зеву масла, в том числе. Ты с нами или прямо отсюда в лес пойдешь? спрашивает его Азамат. Хос мотает головой и лезет в Унгудс. Когда мы взлетаем, он признается. Тут ближе, но летать здорово. А замат поднимает бровь. А мне казалось, вы умеете летать. Только вниз, вздыхает Хос. Кир ржет, Хос пихает его локтем. Чего пихаешься? Сам сказал, летать не умеешь. Я сказал только вниз, категорически поправляет Хос. Отсюда могу вниз, не ошибусь. Но вверх не могу. А, то есть вы планируете, соображает Азамат. Как летяги, да? Хос кивает. Вот почему такие складки на боках, продолжает осознавать Азамат. Хос снова кивает. «Покажи хоть!» – предлагает Кир. Хос оглядывается на все еще видимую ферму. «Дома покажу!» «Ты сегодня немножко получше разговариваешь», – замечаю, пока Кир не решил взять Хоса на слабо. «Вспоминал слова», – застенчиво отвечает Хос. «Отец учил». «Так ты с ним встречаешься иногда?» – интересуется Азамат, который еще тогда довольно болезненно воспринял мысль, что отец Хоса шляется неизвестно где просив жену с детьми. Каждое лето приходит, гордо говорит Хос, учит, летом еды много. А замат тихонько закипает. Что ж он тебя не возьмет туда, где много еды? Хос чует его раздражение и удивляется. А это где? Ну, где он живет? Остальной год? На севере, но там немного еды. В одном лесу один хозяин, а больше голодно. Взрослому надо очень много есть. Хос крепче задумывается над следующей фразой. Кот большой, кошка меньше, меньше ест, может жить с котятами. А, -а" понимает Азамат, вот оно что. То есть он с вами не живет, чтобы вы были в достатке. Да-да-да, кивает Хос. Отец хороший. Получается, говорю, ты когда вырастешь, тоже пойдешь на север. Хос грустнеет. «Да, буду искать пустой лес». «А если не найдешь?» интересуется Кир. «Есть будет нечего», пожимает плечами Хос. Мы с Азаматом хмуримся. «Если что, возвращайся», предлагает Азамат. «Подкормим». Хос фыркает. «За что?» «Так неправильно. Сам найду. Больные у людей просят». «За что?» «Это интересный вопрос». Задумчиво произносит Азамат, притормаживая над стоянкой около дома. «Ты можешь определить, сколько дичи можно взять, чтобы общее поголовье не пострадало?» «Конечно!» – удивляется Хос. «Все могут. Так лес ищут!» «Отлично!» – улыбается Азамат, мягко сажая унгутс. «А сколько деревьев можно срубить, чтобы лес не пострадал?» Хос задумывается. «Каких деревьев? И какой лес?» «Ну, вот допустим, — говорит Азамат, открывая купол, — пришли мы с тобой в некий лес, например, на Серемирне, и я тебя спрашиваю, сколько можно вынуть высоких сосен, чтобы лес этого не заметил. Сможешь сказать?» «Смотреть надо», — пожимает плечами хоз. «Наверное, да». «А сколько в поле может пастись овец, чтобы не всю траву повывести?» «О, это легко», — задирает нос лесной хозяин. «Очень хорошо!» – радуется Азамат. «Мне как раз нужен такой че... работник, который бы мог оценивать лес или степь. Люди это очень плохо умеют делать, а я бы тебе за это платил едой или деньгами. И еще ты бы много летал на Унгуце, потому что леса все в разных местах». Хоз выглядит совершенно потрясенным. «Деньгами? Это нехорошо!» Брать у людей деньги нехорошо. Ну, тогда едой и одеждой легко соглашается Замат. Хос по-прежнему хмурится. Не знаю, спрошу отца. Так ты его до лета не увидишь, клинивается Кир. Летом спрошу, пожимает плечами Хос. Это долго, качает головой Замат. Мне уже сейчас нужно. Если ты знаешь, где твой отец живет, я могу тебя к нему свозить, чтобы вы поговорили. Коз отступает немного затравленно. Не знаю, подумаю. Спасибо, до свидания. Обращается в звериную форму и улепетывает в лес. Только черные пятки сверкают. Ну вот, протягивает Кир, а обещал показать, как летает. Твоя неуемная жажда всех приставить к делу не доводит до добра, промочу я за мату. Ну, кто ж знал, что он денег испугается, расстраивается муж. Если учесть их общие отношения к людям, можно было бы догадаться, вздыхаю. Ладно, может, еще успокоиться. Оставим ему снова сливок для сестренки.